который был больше тигра. Дзи, «Дзи! возмутилась Остроноска. «Таких котов не бывает! Дзи! Дзи!» – рассердилась Длиннохвостка. «А такие, как бараны, бывают? Сколько же они мышей за день съедают, такие коты? Как ты смеешь спорить со мной?» – закричала Остроноска. «А ты смеешь так врать?» И не разругались и поклялись никогда больше не встречаться. Но вскоре им наскучило жить друг без друга